Глава 54 «Зачем я выскочил из музея?» — недоумевал Гавригин. «Что за сила напугала меня и поволокла неизвестно куда? Чего я испугался? Что за идиот посылает всех в баню?» И уж совсем нехорошо было то, что он, ковригин сбежал и от Веры Алексеевны Антоновой, пришедшей сюда ради его просвещения в пустой утренний час музейной жизни. А может быть, и не ради одного лишь просвещения. Ко всему прочему, заняться ему было нечем. Поезд, проходной, не скорый, но по кассовой рекомендации скорый, должен был повести его в столицу в половине первого ночи. А являться сейчас в ресторан лягушки и коротать там время не было резона. Интересные события, по мнению ковригина могли происходить в лягушках лишь после девяти вечера. И ведь на самом деле, с чего бы он выскочил из музея, бросив уже как бы на ходу Антоновой «надо срочно по делам», и даже не раскланившись, как следует, симпатичной ему женщиной. Услышал, пошел в баню и сбежал. Нет, это никуда не годилось. А что годилось? Пугаться фантомного голоса из утопленного телефона. Русалки, что ли, с мельником им завладели и теперь балуются. Ну и пусть себе балуются. Однако это не русалки и не сумасшедший мельник. Мужик предлагал или указывал Кавригину немедленно идти в баню, иначе там кончится пар. Обычно мужик, телефон, говорил либо «пошел в баню», либо «ушел в баню». Сейчас же в его словах предупреждения или хамства появилась некая определенность – где-то мог кончиться пар. Кавригин был безрассудно азартным парильщиком и, естественно, мог посчитать слова о предполагаемом исходе пара лично к нему обращенными. Возможно, его деликатным способом, но с важной целью, вызывали на доверительное свидание в какую-либо из бань Сиништура. Но о географии банно-прачечного хозяйства города – Кавригин не имел представления. Не возвращаться же ему сейчас в музей и не воспрашивать у интеллигентной дамы Веры Алексеевны, где у них здесь лучшие санитарно-гигиенические заведения. А вот к чистильщику обуви Эсмиральдычу можно было бы обратиться с интересом, если, конечно, Эсмиральдыч еще проживал в Сиништуре и продолжал со скидками относиться к афроамериканцам. Но киоск того прежде стоял невдалеке от театра имени Верещагина. И была опасность нарваться на кого-нибудь из служителей театра. Хуже всего, конечно, на режиссера Жемякина. Выслушивать вопросы о приме Хмелевой и оправдываться, мол, я-то тут при чем? Впрочем, какая уж здесь была опасность. Просто разговор с кем-то мог оказаться неприятным, Но Хмелева на самом деле была взрослым человеком, и именно она должна была объяснять людям, ею обиженным или огорошенным, смысл своих поступков. Гуталиновая будка Эсмеральдыча, можно посчитать Айсора по происхождению, не исключено, что и из-за сирийских жрецов мокла на прежнем месте, и Эсмеральдыч в ней сидел. При первом знакомстве с Эсмеральдычем Кавригин обнаружил на чистильщике картуз леонского таможенника. В Леоне Кавригин не был, из французских таможенников знал лишь Руссо, ну, неважно. Картуз и теперь был при нем. Либерализм Эсмеральдыча, а может и общее его социальное устремление, по-прежнему подтверждало обещание, выведенное крупными буквами от руки – Афроамериканцам скидка 85%. Но пока ни одного афроамериканца ковригин в Синештуре не наблюдал. Возможно, Эсмеральдыч долгие уже годы, а то и десятилетия, ожидал приезда в Синештур президента Обамы. «Добрый день, Эсмеральдыч», — произнес ковригин «Не без робости», — произнес. Эсмеральдыч читал «Советский спорт», и от футбольного отчета о проигрыше Амкара, заголовки в газете жирнее текстов, глаза не отвел, а мелько он взглянул в оптическое устройство, возможно, помогавшее ему рассматривать обувь клиентов. «А, проезжий! Я уж не помню, куда и откуда. Сегодня-то обратно, что ли? В пункт отправления?» Кавригин предполагал в Эсмеральдыче больше осведомленности или даже способности к пророчествам. Похоже, и спрашивать его о доверительном свидании в бане не имело смысла. А Эсмеральдыч, мгновенно потеряв интерес к обуви Кавригина, вернулся к чтению советского спорта. Вышептывая при этом со сменой интонаций от умилительной до бичующей слова «Аммиак» и «Карбамиды» ковригин знал, что из этих слов сложено название пермского клуба «Амкар» и был удивлен. В прошлый раз чистильщика волновали английские клубы «Астон Вилла» и «Ливерпуль», а тут вдруг «Амкар». Да и «Эсмеральдычли» сидел нынче в будке. ковригин смотрелся в лицо гуталинных дел мастера. Вроде бы черты лица его измельчали, на лбу прибавились морщины, но нос оставался клювом. Впрочем, если в будке сидел нынче, скажем, брат знакомого Кавригину-чистильщика, то и его можно было именовать Эсмиральдычем. «С вас полторы тысячи», — сказал Эсмиральдыч. «Долларов?» — спросил Кавригин. «У вас их и нет. Рублей». «За что?» — спросил Кавригин. «За шнурки» какие шнурки удивился ковригин черные не закоричневые же или бежевые эти бы не подошли к вашим стеблетам а зачем мне лишние шнурки спросил ковригин на всякий случай сказал смиральдович ну если на всякий случай тогда конечно сказал ковригин и протянул смиральдчу полторы тысячи но спасибо но это и на карбамиды не соберешь. Что уж тут мечтать о бастон -Вилле? Проезжих у нас случается мало, и не для каждого из них отрежают хвоста». «За мной пущен хвост?» — спросил Кавригин. «Иначе стал бы я продавать вам черные шнурки», — сказал Эсмиральдыч. «Хвоста, может, и нет, но вы уверены в том, что за вами установлена слежка». Вы бы даже расстроились, узнав, что слежки нет. У вас уже шнурок в левом башмаке лопнул от усердия. От ваших приседаний в надежде обнаружить шпика. Ковригин взглянул на левый ботинок. Действительно, шнурок в нем лопнул, но, может, был оскорблен чьими-то ножницами еще в гостинице. А Ковригин до сих пор эстетических дефектов в своем наряде не обнаружил. Печально, печально. Чистильщик же снова бормотал. Карбамиды? На шестой минуте? А подняв глаза, будто бы удивился присутствию вблизи его будки проезжего воягус.